А женщина не велела прийти в 9 вечера, убрать после обеда. Женщина ушла с виллы в 11 утра. Между одиннадцатью и тем временем, когда Синьорине нужно было уезжать встречать поезд, произошло какое-то событие, которое либо помешало Синьорине встретить поезд, либо отбило у нее охоту встречать его. Но какое? Он передернул плечами.